«Пятьсот восемьдесят четвертый, ноябрь двадцатый. Дам знак начала поворотного момента вашей судьбы. А сейчас ждите. Карма движется циклами, завершая один круг и начиная следующий. Вам указую терпение и вить до наступления сроков, касающихся вашей личной кармы. Они еще не наступили, но близятся. Дети мои». Учитель заботу является, чтобы светил был путь ваш к нему. А вы знаете, нет радости видеть сердца мрачонные горем и надежду утерявшие. Это верно. Эволюция мира сверхлична. Но ведь человек часть мира и должен найти он место себе в общей схеме вещей. В сложной машине каждый, даже малый винтик имеет своё назначение, тем более и человек. как неотъемлемая часть единого целого, только космический сор в мировом масштабе оказывается излишним и ненужным, идёт в переработку. Всё остальное место своё имеет и нужно. Нужны и вы. Знак будет дан ко времени приложения знаний вашего на общее благо, явно и неотрицаемо. И знания накопленные понадобится яра, и каждая кроха нужна будет очень. И пользу свою, о, чувствуете, тоже неотрицаемо. И доказательства этому дам. А также и тому, что запись-то сделана верно. Оставьте сомнение. Я верным опора и твердо шагающим щитом. Даю направление мыслям вне зависимости от условий мирового момента. Эволюция мира идет своим чередом. Новые в длани моей и вам даётся осознание будущего вне рамок настоящего и ограничений его застилающих будущее мою. И так ивидите терпение до указа. Ваше время придёт.